Глава одиннадцатая. Люди обожают зарекаться от всего на свете. И делают это от всей души, как будто их слова что-то довесят в данном контексте. Но Виктория все же оказалась той еще врунишкой. Придется ее за это немного проучить, чтобы была откровенной хотя бы с собой. «Ну что такое? Улыбнись!» – произнес я, присев рядом с Викторией «Неужели ты не рада нашей встрече?» «Нисколько», — холодно ответила она, и запах лжи вновь ударил по моему обонянию. «Но в этот раз я был очень рад. Такое случается редко, когда от вранья испытываешь исключительно положительные эмоции». «Грубость клиентам входит в ваш прайс-лист», — поинтересовался кошак, лапкой закрыв дверь кабинета. «Простите». Сухо ответила Виктория, а затем смущенно отвела взгляд. Я верила, что мы больше не увидимся, а начальник толком не объяснил, для кого именно нужно подобрать квартиру. Паразит. «Может быть, оно и к лучшему», — усмехнулся я и положил руку на плечо Рыжули. «Знаешь, утром ты поступила очень нехорошо. Обычно я получаю все, что захочу, а ты сбежала». «Ха!» «Вика с удивлением посмотрела на меня. Что за фигня? Я тебе не вещь». «Не вещь», — согласился я, но тем не менее я не хотел, чтобы ты вот так сбегала, узнав мое настоящее имя. «Однако удача всегда на моей стороне». «Что ты имеешь в виду?» — испуганно спросила Рыжуля. «Ничего такого», — загадочно улыбнувшись, ответил я. «Видишь ли, ты запала мне в душу, а я привык добиваться своего». «Нет». «Нет, нет, нет. Никаких запалов душу. Мы это уже обсудили. От Виктории исходил целый спектр различных эмоций. От смущения до неприкрытой радости. Несмотря на хмурое выражение милого личика, Рыжули очень нравилось все происходящее. Главное только мне не переиграть, а не то последствия могут быть крайне плачевными. Как скажешь. Я взглянул на часы. А времени уже много, поэтому пока... «Перейдем к делу. Внимательно слушаю». Наигранно обрадовавшись, Виктория вытащила из стола планшет. «Какие будут пожелания к жилью? Что именно ищем? Имение, загородный коттедж, двухэтажные апартаменты? Мне нужна квартира, трехкомнатная. Никаких лухарей и прочих изысков. Желаемый район садовый». «Верхушка», — добавил кот. «Садовый, значит». Виктория задумчиво взглянула на планшет. «Не уверена, что в том районе есть жилье, достойное дворянина. Старые дома уже совсем в ветхом состоянии. А новые больше напоминают муравейники, сделанные из говна и палок. Простите, говорю как есть». «Не стоит стесняться», — ухмыльнулся я. «Продолжайте, мне нравится, когда человек ведет себя естественно». Вика лишь с осуждением посмотрела на меня и продолжила. «Может быть, рассмотрим район разгуляя?» «Нет», — возразил кот, — «господин сейчас на жесткой экономии из-за завода, так что лучше посмотреть на Садовом». «Я вас поняла, верхушка Садового, так и без лухари». «Хорошо, есть вариант в жилом комплексе «Квартет» на Юрша. Несколько трешек, от 80 до 110 тысяч, в зависимости от ремонта». Рыжуля протянула мне планшет. Осмотрев несколько фотографий, я пришел к выводу, что внешнее убранство мне не сильно заходит. Но сама квартира все равно казалась мне светлой и очень уютной. К тому же район и вид из окон уж больно подкупал. Люблю, когда повыше». «Вот это. За девяносто пять на семнадцатом этаже в восемьдесят шестом доме». Я протянул планшет обратно. «Но у меня вопрос. Что делать с внутренним убранством?» «Не поняла?» Вика вопросительно вскинула бровь. «Что ты имеешь в виду под внутренним убранством?» «Ну, вот это вся отделка, мебель и прочее». «А, так ты про ремонт?» улыбнулась Рыжуля. «Это на усмотрение хозяина квартиры. Если хочешь, я могу поговорить со своими знакомыми ребятами, так они там тебе за 15 тысяч отгрохают полноценный ремонт по твоему проекту». «Ребята проверенные. Я с ними уже неоднократно сотрудничала». «Так, общая сумма выходит на 110 тысяч. А что по поводу мебели?» «А ты сколько там планируешь жить?» – поинтересовалась Виктория. «Думаю, около года, по крайней мере». «За 12 месяцев я хочу уже полностью восстановить работу завода и выйти в нормальную прибыль», пояснил я, «а потом уже можно будет подумать и о земельном участке». «Тогда сильно не заморачивайся, можно купить любую мебель за копейки в Икее. Я дам тебе все необходимые ссылки. Ближайший центр находится в Екатеринбурге, но ты можешь заказать все через интернет-магазин. Привезут в течение недели, как удобно. А когда можно посмотреть квартиру?» «Хоть сейчас, у меня даже ключи есть!» Вика вытащила из кармана связку ключей и потрясла в воздухе словно колокольчиками. «В таком случае не будем терять ни минуты!» Кот хотел пойти к дверям, но зацепился когтем за занавеску и застрял. «Извините, не поможете?» Садовый оказался весьма странным районом. Приветливым и дружелюбным, спору нет, но очень странным, я бы даже сказал, неоднозначным. Всюду стояли небольшие торговые центры, вокруг которых кучковались недорогие малолитражки. А еще здесь было очень много растительности. Деревья, трава и даже аккуратно выстриженные кусты. Правда, контингент тут обитал самый разный. От простоватых дворовых пареньков до вальяжных представителей сферы торговли. Или, как их называл Семен, долбанные торгаши. Улыбчивые дядьки с золотыми зубами продавали арбузы и дыни прямо из уличных палаток. Небольшие магазинчики приветствовали гостей яркими вывесками. Мясо, фрукты, овощи, еда для животных, детские игрушки и одежда. Много одежды, как и алкоголя с табаком. Ощущение, будто местные обожают одеваться, а затем пить и курить, хотя вот эти маленькие магазинчики с бухлишком на каждом шагу больше напоминали алиатские церквушки на планете Тана-Ан. Там местный народец проверял свою печень на прочность почти каждый день, а ритуальное спиртное употребляли в честь бога Рависса. крайне глупого и слабохарактерного ультимата из пантеона Мегарда. Любимый Папкин сынуля, ему прощалась любая глупость, поскольку он был идеальной марионеткой, которая слушалась Всебога и беспрекословно выполняла любой его приказ. Хм, может быть, и на этой планете Равис был главным? Если так, то сместить его будет проще простого. А вот и квартет. объявила Виктория, указав на четыре высотки приятного теплокоричневого оттенка с красными вставками. Выглядело очень даже недурно по меркам местных высоток. Весьма приятный двор, где не осталось свободных парковочных мест. Вот прям вообще все заставлено китайцами, старыми «Жигулями», допотопными «Искрами», и целой кучей древних японцев с очень странными наклейками. «Пацаны, не рвите последние трусы ради дрифта!» — гласила надпись на здоровенном серебристом седане. «Интересно, что это значит? Какая-то особая философия местных автомобилистов?» «Да уж», — тяжко вздохнул Семен, аккуратно припарковавшись между разукрашенной буханкой с символом гром мастеров и новеньким китайцем. «А на подземке есть места?» «Да, но это будет стоить еще 15 тысяч сверху», — ответила Вика, выйдя из машины. «Пятнадцать кусков!» — возмущению фамильяра не было предела. Он вышел и недовольно превратился обратно в кота. «Нет уж, это грабеж. За пятнадцать штук я могу себе новую «Ладу Гранту» взять или «Искрусотку». «Бери, конечно. Никто не запрещает, просто тогда ваша новенькая БМВ». будет ежедневно подвержена атакам птичьего дерьма, уникальной пермской погоды и местных уличных гонщиков, которые частенько ведут себя крайне вызывающе», усмехнулась Виктория. «Мне же не послышалось. Ты сейчас сама унижаешь свой продукт?» фыркнул кошак. «Разве риэлтор не должен лебезить перед клиентами?» «Не должен. Пускай продажник из меня хреновый, но зато я всегда говорю людям правду», заверила Виктория. «Ага, конечно, особенно себе». Странно, но ладно. Семен подбежал к красивой клумбе с петуньями. О, вот это мне нравится! Люблю цветок, кота, едва не сбил какой-то малолетка на электросамокате в местном транспорте сатаны. Простите, виновато выдохнул недоделанный гонщик. Нет. Я щелкнул пальцами, и самокат остановился. По старой привычке применил опцию энергетического блока, которым пользовался еще будучи ультиматом. Интересно, а сработает ли убийца богов при столь малом количестве энергии? Парнишка же суетливо оглядел свой аппарат и попытался привести его в чувство, но ничего не получилось. «О нет, только не это!» «Все это!» — холодно произнес я и направился к недоделанному гонщику. «Что такое, господин?» — испуганно пискнул парнишка. «Ты летел на приличной скорости во дворе», — ответил я, сверля бедолагу ледяным взглядом. «Понимаю, что всем нам есть куда спешить. И у всех свои жизненные ситуации. Больные родители, сестры, братья и прочие родственники. А может быть, даже голодающие близкие. В общем-то, мне, как обычному пешеходу, на это плевать. В следующий раз не гони так по двору, иначе мне придется найти тебя и сломать ноги, понял?» «Да, господин, простите». «Пошел». Я отключил энергетический блок, а парнишка, благодарно кивнув, аккуратно покатил дальше. «Чокнутые!» — возмутился кот и начал истерично облизывать свою шерсть. «Надо было все же переломать ему ноги в качестве урока». «Да ладно вам, парни!» Виктория взяла Семена на руки. «Самокатчиков и так ненавидят по всей империи». «Но, по сути, это очень удобный городской транспорт». а ненависть из-за индивидов, у которых нет мозгов. Собственно, они и породили кучу отвратительных стереотипов. И, может быть, не зря я посмотрел вслед парнишки с огромным квадратным рюкзаком. Да, были случаи наездов на пешеходов, но сейчас прорабатывают законы, чтобы у самокатчиков тоже была ответственность. К тому же это простой доставщик пандекс еды. А ребята там работают явно не от сладкой жизни, да хотят от кислой. Он ехал во дворе и на такой скорости мог сбить человека, ребенка, старика или беременную женщину. Или прекрасного фамильяра, — добавил кот. Именно. А как собьет, то что? Я вопросительно посмотрел на Рыжулю. Их проблемы должны оставаться только их проблемами. Прохожие во дворе не виноваты. — Скажи это производителям, которые зарабатывают на самокатах миллионы, — усмехнулась Виктория. «Даже в Перми есть целый завод, посвященный этому замечательному транспорту. Вольтрон называется». «Прекрасно, выходит, мы в тылу врага», — вздохнул я. «Но вернемся к жилью, а то я так никогда не закончу ворчать. Двор тут действительно хороший, вон даже спортивная площадка имеется». «А еще консьерж», — добавила Вика, «которая всегда следит за чистотой и порядком подъезда». «Тоже хорошо». Я поднялся к двери. Там стояли две бабули, которые тут же поздоровались со мной, милое население. Как-то все подозрительно красиво, за исключением парковочных мест и самокатчиков-камикадзе. Но это вполне объяснимо жадностью и глупостью людей. По поводу жадности. Зачем делать бесплатные парковочные места, когда можно выкопать здоровенный подвал и продавать их там? А по поводу глупости носятся, как угорелые, думая, что смерть их не догонит. Догонит! Уж я-то знаю, о чем говорю. Виктория открыла металлическую дверь, и мы прошли в очень чистый и опрятный подъезд. Консьержем тоже оказалась крайне дружелюбная бабуля. Ощущение, что люди здесь вверяли порядок и чистоту в руки самых взрослых. Справа стройными рядами висели почтовые ящики, доверху забитые квитками и бумажным спамом. А в углу стоял комод, на котором расположился аквариум с красивыми рыбками. Прелестно. Но подозрительно. Даже слишком. Моя чуйка начала неистово лихорадить. Кот неоднократно утверждал, что это слишком недорого за трешку на Садовом. В общем-то, тут явно должен быть изъян. Поднявшись на семнадцатый этаж, я вновь отметил, как же тут все чисто и опрятно. А для экономии света всюду стояли датчики движения. Очень мудрое решение. Открыв дверь в квартиру, Виктория жестом пригласила нас зайти. «Я первый», — мергнул кошак и пулей залетел в квартиру. «Чего это с ним?» — удивился я. «Коты заходят первыми, примета», — пожав плечами, ответила Вика. Да, квартира и правда оказалась очень светлой и просторной, а еще тут, на удивление, хорошо пахло, и мой нос почувствовал бытовую ярость, жестокость и агрессию. Такое исходило только от профессиональных убийц или от... «Вероника! Еб ё... твою мать!» заорал женский голос прямо из стены. «Ты совсем ох... а Сколько можно повторять? Не разбрасывай носки, не в пещере живем!» «Да. От профессиональных убийц или от матерей-домохозяек?» «Ну, мам!» — ответил девичий голосок. «Не мамкой! Или собирай, пока телефон не отобрала!» Фух! С облегчением выдохнул я. «Что это с тобой?» — удивилась Виктория. «Ты как будто обрадовался!» Просто все встало на свои места. Я осмотрел санузел, а затем пришел на кухню и выглянул в окно. В целом меня все устраивает, остался только последний вопрос. «Мне больно видеть белый свет», — раздалось сверху. «Мне лучше в полной темноте». Какой же поинтересовалась Рыжуля. «Твои ребята занимаются шумоизоляцией?» Видимо, после моего выступления в цеху все управленцы среднего звена очень боялись, что карательные мероприятия с жестокими репрессиями коснутся и их. В общем, совещание проходило в крайне напряженной обстановке. «Таким образом», — произнес руковод отдела развития, «разработка нового паркетника влетит нам в копеечку, а именно в 25 миллионов, но это с учетом разработки новой платформы и нового двигателя». А еще нам бы и с трансмиссией что-то сделать. Японские вариаторы, которые мы ставим на модели С, Е, С и все внедорожники, очень ломучие и дорогие. Мы теряем прибыль из-за их постоянного сервисного обслуживания. Нам дешевле разработать свой автомат. Хорошо, давайте подытожим наше собрание. Я устало потер переносицу двумя пальцами. Обновление аппаратуры и некоторых станков. 280 миллионов. Увеличение маркетинга — 12 миллионов. Ремонт в трех цехах и четырех офисных зданиях — 36 миллионов. И разработка нового паркетника с учетом двигателя — 25 миллионов. Сколько в общем? Я повернулся к коту. «353 миллиона», — с умным видом ответил Семен. «Прекрасно. Сумма была кошмарная, и даже если мне сейчас в моменте отдадут долг, то этого все равно не хватит. Нам нужно нечто другое. То, на чем мы сможем в моменте заработать трамплин. «Ну, приличная часть приходит от государственных заказов по нашим боевым грузовичкам», — вяло подметил руковод отдела продаж, который поднялся выступать следующим. «Но этого очень мало». «Согласен, мало», — кивнул я. В таком случае мы сейчас организуем мозговой штурм, и пока не придумаем уникальную идею, которая спасет эту помойку, никто домой не пойдет. Вам понятно? Да, Федор Александрович. Хором ответили руководители. Прекрасно. Виктор Николаевич, раздайте каждому по блокноту. Я придвинул руководителю отдела маркетинга несколько блокнотов. Раунд 60 секунд. Потом будем обсуждать. Поехали. Идею мозгового штурма я подсмотрел в интернете, так сказать, выудил ее из огромного количества прочего офисного мусора. Вообще у людей был особый фетиш на бизнес-литературу, в которой столько воды и ненужного дерьма, что эффект от ее прочтения скорее негативный. А когда я стану миллиардером, то обязательно напишу книгу «Как заработать миллиард», где будет самая лютая бредятина. Почему бы и нет? Сборник дебильных советов типа «потрясти наличкой на растущий месяц», «окропить дебетовые карты кровью лягушек», «посадить на смартфон с открытым банковским приложением девственницу». Хотя нет, это уже перебор. «Лягушка же ничего плохого мне не сделала». «Время!» — гаркнул кот, и все управленцы тут же начали передавать листки в мою сторону. Доставка деталей, сервисы по обслуживанию других брендов, брендовая закусочная. И таких идей было очень много. «Все фигня, поехали по новой», — скомандовал я. Итак, мы сделали еще пару десятков кругов, пока мне в голову не пришла отвратительная и мерзкая, но, ну, скорее всего, крайне рабочая идея. «Господа, я медленно поднялся и оглядел всех присутствующих. Я внимательно изучил ваши идеи и пришел к выводу, что вы... Просто генераторы отборного бреда. Но это не страшно, ибо ваши каракули все же навели меня на одну интересную мысль. Не думал, что скажу это, но... Как насчет производства электрических самокатов? Сперва актовый зал погрузился в гробовую тишину. А затем руководы тут же начали перешептываться между собой. Не бойтесь, можете высказывать ваше ценное мнение. Я посмотрел на руководителя отдела разработок. «Отвечать будет господин Бусь». «Константин Игоревич, вставайте». «Ну...» — Бусь тяжело выдохнул и произнес. «У нас есть часть необходимого оборудования, да и с поставщиками батарей проблем нет. Но есть один нюанс». «Отлично», — я указал на Бузя. «Красавчик, вот с тобой можно вести диалог». «И что там за нюанс?» «Вальтрон», — ответил руковод отдела разработок. «И что с ним не так?» — поинтересовался я. — Но как-то не по-человечески вот так брать и производить самокаты, когда ими занимается другой завод в нашем городе. Не по-человечески — это когда ты на этом самокате летишь по двору на скорости в 40 км в час. Не по-человечески — это когда ты не придерживаешь дверь перед девушкой с детской коляской. Не по-человечески — это когда ты избиваешь какого-нибудь бомжа чисто ради веселья. А в бизнесе такого понятия, как человечность, нет. К тому же, здоровая конкуренция увеличивает качество товаров и услуг. Все для людей, как говорится, заключил я. Поэтому задача номер один — начать разработку проекта городской камикадзе. Сколько потребуется денег? Сколько уйдет времени? Короче, вся информация по этим самым самокатам. Развернемся с ними, пойдем в создание автомобилей, а то 7 лет без новинок. Стыдно, джентльмены! «Все будет готово к завтрашнему вечеру», — кивнул Бусь и уселся на место. «Все его слышали?» — обратился я к руководам. «Да, Федор Александрович». «Вот и хорошо. А теперь дуйте домой и отдохните как следует. Завтра нас ждет очень трудный день». Я обратился к Галине. «Золотце, мне завтра к обеду нужно будет сходить в банк и кое-что проверить. Подготовь мне все необходимое по системе налогообложения. Договорились?» «Сделаю вашу светлость», — улыбнулась блондиночка. «Хорошо. Я дождался, пока все уйдут». Скомкал листочки с вариантами, а затем выбросил их в урну. День прошел не зря. «Входишь во вкус истинного руководителя?» Лениво зевнув, спросил кошак. «Это не вкус. Это огромный геморрой, который мы не сможем вырезать еще очень долгое время». «А если история с самокатами действительно выгорит, и мы сможем заработать на актуальный автомобиль, есть шанс, что управимся и за полгода. Ну а пока затянем пояса и будем работать, работать, работать». Ваша светлость. В кабинет вновь заглянула Галина, но на этот раз она выглядела очень грустной. От нее буквально веяло трауром. «Что случилось?» — удивился я. «Только что звонили из полиции». Девушка стала еще печальнее. Ваши дядя и двоюродные братья скончались сегодня утром. Какая досада! Вздохнул я, еле сдерживая улыбку радости. Столицу поливало уже четвертый день подряд. Серые густые облака — плотным металлическим слоем нависли над мегаполисом, напрочь заблокировав солнечный свет. Молодая девушка в костюме горничной закрыла зонт и зашла в здание городского морга. «Госпожа Ирис фон Бетховен», к девушке тут же подошел полицейский. «Все верно», — холодно ответила горничная, стряхнув капли с зонта на пол, а затем пригладив идеальное черное каре. Очень тяжело сообщать такие новости. Ничего страшного. Ирис надменно посмотрела на полицейского. Суть людей — приходить и уходить. А я же обычная слуга, не больше. Ладно, тогда мне необходимо, чтобы вы опознали тела. Проблема в том, что из родственников у Иннокентия Гаврилыча остался только племянник. Но он не сильно заинтересован в помощи полиции. Оно и не мудрено, хмыкнула горничная. «Простите, у вас есть какие-то подозрения?» — осторожно спросил офицер. «Нет, я просто говорю, как есть», — сухо ответила Ирис. «А еще мое время стоит очень дорого, поэтому давайте уже закончим с этим». «Да, простите», — кивнул полицейский и повел девушку в сторону холодильников. А Время смерти — 10 часов утра и 56 минут. Причем у всех одновременно. Это странно, но эксперты заявили, что дело в особенности яда. Угу. У Ирис было настолько мерзко на душе, что она хотела поскорее убраться из этого отвратительного места. Зайдя в отделение с холодильниками, офицер подвел горничную к трем койкам с накрытыми телами. Как же больно видеть подобное. Вот, полицейский по очереди раскрыл лица трупов. Такие спокойные, умиротворенные, что аж жутко. Раньше эти же самые лица показывали огромное количество эмоций. В основном негативных. Но чтобы там ни было, перед Ирис лежал ее хозяин. Тот самый человек, который когда-то согласился приютить беглую преступницу у себя дома. Одинокую и раздавленную самой жизнью, выброшенную на произвол судьбы. Да, это они. «Я свободна», — едва скрывая неистовую ярость, спросила Ирис. «Ничего не скажете?» — осторожно поинтересовался полицейский. «Боюсь, они меня больше не слышат», — ответила горничная и, резко развернувшись, направилась к выходу. Федор Осокин всегда отвратительно относился к Иннокентию Гаврилычу. Его шутки порой могли довести до белого коленя даже самого спокойного человека. А еще его фамильяр, чертов клоун, всегда помогал своему хозяину донимать бедных взрослых. Но сейчас все вышло далеко за пределы. Этот мелкий паразит посмел убить своего родного дядю и двоюродных братьев. Да, Гриша и Елисей были теми еще идиотами, и приятными личностями их точно никак не назовешь. Но Иннокентий Гаврилыч совсем другой разговор. В нем чувствовалась человечность, настоящая, хоть и небольшая. Инокентий Гаврилович был единственным человеком, который понимал Ирис. Единственным, кто повернулся к ней лицом и не оставил умирать. А мелкий слизняк посмел поднять руку на столь чудесного человека. Горничная взмахнула зонтом, и на пол вывалился очень маленький объект, который со звоном покатился в сторону урны. «Извините», — полицейский окликнул Ирис. «У вас что-то выпало». «Благодарю». Горничная поспешно подняла пустую гильзу и спрятала ее в сумочку. «Может, вам все-таки нужна помощь?» «Нет», — холодно произнесла Ирис, прокручивая в голове план мести. «Дальше я справлюсь сама».